Откоки от пещи сбови вы быв человек страждят я ко смерти и страстию смертному мне тление облачи благолепие, един благословение отцы боги при Христос воскрес из смерти Жены с миры, Богу мудрый я вслед Тебе течаху, Его же я, то мертвосу, слезами и Поклонишася, живому Богу, И Пасху тайную Твоим, Христе учеником, что Христос воскресе из мертвых,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 Якуло, истину священная, И всеправственная сия спасительная ночь, И святозарная, зарная на дне, Остания сущий крово Вниже В свет из гроба Плотский всему сия, И святая Богородица, спаси нас, И, сын твой смерть, синепорочная все дни, всем смертным пребывающим живот по веки веков дарова, Един благословенный Отце Боге препрославленный, Пресвятая Богородица, спаси нас, всем царствует создание бы в человеке сеся твою богу благодатная утробу и распятие претерпели смерть после Бога реп но составим нас я посе силы нас ну сам Que dia pathus do mne No tu fanon ti sentis zošlem v hrobie